Сделав паузу, скриво закончил. «Он хочет сто тысяч!» Мори беззвучно присвистнул. «Думаешь, стоит попытаться вытащить Гурда?» «Ага!» «Я не знал, что ты его так любишь». «По мне пусть он сгниет там!» Раздраженно сказал скриво. «Он расплачивается за собственную тупость! С какой стати я должен беспокоиться о нем?» «Ну и пусть сгниет, а мы сэкономим сто тысяч». «Да», — согласился скриво, «но...» «Но что? Мне не помешала бы его помощь, и там есть еще два подходящих парня. Они бы и тебе пригодились, если найдется работенка. К тому же в тюрьме Гурт заговорит, а он слишком много знает». Лучше его вытащить, пока Кайтемпи не взялась за него. Подумай, и что такое для тебя сто тысяч? Слишком большая сумма, чтобы выбрасывать на ветер, резко ответил Моури. А к тому же, где гарантия, что ты не врешь? Лицо скривы потемнело от гнева. Так ты мне не веришь, да? Нужны? — Доказательство. — Может быть, организовать тебе экскурсию в тюрьму? — Очень остроумно. — Ты, похоже, забыл, что Гурт сообщит массу интересного о тебе, но не сможет ничего конкретного рассказать обо мне, даже если будет орать до посинения. — Вот так, приятель. Я трачу деньги, мои деньги, на решение своих проблем, а не твоих. «Так тебе на нас с Гурдом наплевать?» — спросил скриво, все еще угрожающим тоном. «Я этого не говорил. Я только подчеркнул, что не намерен бросаться деньгами за просто так. Я плачу за результат. Что ты имеешь в виду? Скажи этому жадному ублюдку» что мы заплатим ему двадцать тысяч за ордер кайтемпи. Из рук в руки. Нам бланк ему деньги. Остальные 80 тысяч он получит после того, как гурт и остальные парни будут на свободе. На угрюмой физиономии скривы промелькнуло удивление. Затем нечто похожее на благодарность и, наконец, сомнение. «А если он не согласится, тогда ничего не получит». «Предположим, он согласится, но не поверит, что я смогу достать остальные деньги, как мне убедить его». «Даже не пытайся», — посоветовал Моури, «Для того, чтобы подзаработать, ему, как и всякому другому, придется раскинуть мозгами. Если не захочет, останется в нищете». Возможно, он предпочтет бедность риску. Сомневаюсь. Он ничем особенно не рискует и прекрасно знает об этом. У него есть шанс нагреть нас, но вряд ли он им воспользуется. Какой шанс? Предположим, мы приезжаем с ордером, а нас уже ожидает Кайтемпи. Значит, парень нас продал. В кайтемпе ему заплатят не больше 5.000 тысяч за голову, и того 10 плюс наши 20 за бланк, так? Так, согласился скриво, еще не очень понимая, в чем дело. Но он потеряет обещанные 80 тысяч. Разница достаточно велика, чтобы служить гарантией его честности, до момента, когда он зацапает всю сумму. «Так», — повторил скриво, заметно повеселев. «После этого вжик», — сказал Моури, — «сразу рвем когти, и чем быстрее, тем лучше, так, чтобы и дьявол нас не догнал». «Дьявол?» — скриво удивленно уставился на него. «Это же спакумское ругательство!» Мори покрылся испариной, но ответил, как ни в чем не бывало. «Естественно!» «Во время войны каких только словечек не подцепишь! Особенно на Деракте!» «А, конечно, на Диракте, повторил скриво, успокоившись. Он выбрался из машины. «Я поеду, встречусь с этим тюремщиком. Надо торопиться. Звякнешь мне завтра в это время. Идет?» «Хорошо». Когда динокар Скрива скрылся из виду, Моури вырулился бочиной И поехал в Пертейн.